Вокруг виллы, где проживал Татце, был построен барьер радиусом около 1 километра. Он представлял собой поле магии психического вмешательства семьи Цукуба, боковой ветви семьи Цукуба. Эта магия очищала место от людей, заставляя их неосознанно избегать этого места, и это касалось всех людей, не имеющих сопротивления к магии психического вмешательства, независимо от того, волшебники они или нет. А также эта магия служила человеческим датчиком, сообщая пользователю о людях, проникших в охватываемую область. Однако примерно с полуночи внутри области, охватываемой барьером, было припарковано одно специфическое транспортное средство. Это был оборудованный регулируемой подвеской броневик, раскрашенный в камуфляжные цвета. Хотя с первого же взгляда можно было определить, что данное транспортное средство принадлежит силам самообороны, однако пользователи барьера семьи Цукуба не замечали его существования. Кроме того, хотя он проехал по публичным дорогам, но по гражданским системам оповещения о нём не было сообщений. Броневик выдержал взрывную волну туман-бомбы, потому что был почти прижат к земле за счёт того, что регулируемая подвеска была занижена на максимум. Внутри броневика находилось четыре солдата. «Псионовые датчики не фиксируют новых откликов. По-видимому, атака дальнобойной магии закончилась», — сообщил один из солдат командиру, сидящему на переднем пассажирском сидении. «Ясно». Сидящий на переднем пассажирском сиденье командир, подполковник Казама, являющийся командующим отдельным магически оборудованным батальоном бригады 101, ответил выбранному из батальона подчиненному, не поворачивая головы. Это не было невежливостью со стороны Казама, хотя с точки зрения командующего офицера здесь не было ничего странного, но он не повернулся, потому что был занят. Казама уже несколько часов неподвижно сидел с полузакрытыми глазами, прямой спиной, и сложив пальцы рук в специфическом жесте. Причём не только когда броневик остановился, а ещё с тех пор, когда он ехал. Верхняя половина тела Казама держалась перпендикулярно поверхности земли, будто бы тряска от движения броневика не передавалась его телу. Барьер семьи Цукуба не засёк броневик именно благодаря технике Казама. Магия, препятствующая обнаружению, плащ невидимости из техник Танго. Не видеть то, что видишь, не слышать то, что слышишь. Эта магия не блокирует или вмешивается в световые звуковые волны, а вмешивается в сознание людей и заставляет их считать, что этого там нет. Эта магия противостояла распознающему нарушителей барьеру Семи не давая оператору магии заметить касание барьера. Броневик остался незамеченным лишь потому, что техники Тенгу Казама превосходили барьер Семи Казама не двигался и был в полной концентрации, потому что во время противостояния барьеру Семи у него не оставалось времени ни на что другое. Даже для Казамы, имеющего знаменитое прозвище Дайтангу, было трудно противостоять заклинателю семьи Ютсуба. «Отступаем!» «Вас понял! Завершение наблюдения! Подготовка к отступлению!» Следуя короткому приказу Казамы, офицер, сидящий на водительском месте, повернулся назад и передал указания. Каждый член отряда достал носитель информации, изводанных им устройств наблюдения. Два младших офицера перевели устройство в режим ожидания — и один за другим рапортовали «Подготовка к отступлению завершена!» «Поднимаю кузов!» Одновременно с голосом сидящего на водительском месте офицера подвеска приподняла броневик к земле. Броневик, буквально лежавший на поверхности земли, переключился в режим езды по бездорожью. «Подготовка к отправлению завершена!» «А, подожди!» Казама не выдал разрешение начать движение ожидающему приказа офицеру. Сохраняя жест руками, он открыл закрытые с полуночи глаза «Подготовка Сразу после этого внешний микрофон броневика уловил приближающийся звук мотора. Вокруг вилла, на которой проживал Татсо, был развернут неподпускающий людей барьер. В расположенном рядом небольшом домике для этого посменно дежурили операторы Семи Цукуба, боковой ветви семьи Цуба. В результате ротации так оказалось, что в этот день в этом домике находилась Юка, унаследовавшая право стать следующей главой Семи Цукуба. Тем не менее, семья Цукуба не осознавала важность порученной миссии настолько, чтобы заставлять свою наследную дочь дежурить в ночное время. Разбуженная ощущением волны мощной магии, Юка влетела в комнату поддержки ритуала барьера в сонном виде и в накинутом поверх пижамы платья: «Доложите о нанесенном ущербе!» От такой слишком потрёпанной внешности следующей главы семьи лицо молодого мужчины-оператора вытянулось. Так как степень обнажения Юки была нулевой, то смятение молодого человека, похоже, было из области... «Даже столетняя любовь может прокиснуть». «Похоже, наземная часть практически разрушена!» Однако он твёрдо ответил на заданый ему вопрос. Они сейчас смогли вести этот относительно спокойный разговор, потому что спальня и комната поддержки барьера располагались в подвале. Настоящая часть наблюдательного домика, не для наблюдения за вилой, а для наблюдения за приближающимися к вилле людьми, была расположена в подвале, а наземная часть была для маскировки. «Причина?» Юку разбудили магические волны. Хотя она могла догадаться не спрашивая, но, будучи ещё полусонной, она посчитала, что могла ошибиться, и решила спросить. Это была атака чрезвычайно мощной магии дальнего радиуса действия. Предположительно, в небе был вызван взрыв, и была образована сфокусированная ударная волна. Сфокусированная ударная волна была вызвана магией? Нет. Кажется, что для достижения такого результата контролировался непосредственно сам взрыв. Хм. Честно говоря, Юка не очень хорошо поняла этот механизм. Однако у неё была догадка о магии, которая может так совмещать мощь и контроль. «Ож не томан бомба ли это?» «Возможно». подчиненный оператор пришёл к такому же мнению. «Что остаться с Татсу и Саном сан «У Вейла нет повреждений. Думаю, с ними всё в порядке». Услышав это, Юка с сомнением нахмырила брови. «Это было не сомнение в том, что Татсу и Миюки не получили ранений». Сомнение было связано с сообщением о том, что сама вилла не получила повреждений. «Точкой фокусировки ударной волны ведь была вилла Татсу Сана?» «Похоже, что ударная волна была остановлена мощным магическим щитом!» что думаешь?» Спросила Юка недавно назначенную ей волшебницу-стража. «Эта Минами-сана выполнила свой долг!» Новый страж Юки, Азеки Чиха, без колеба не дала прямой ответ. Она тоже была одним из улучшенных людей из серии «Сакура», можно сказать, она была другой ветвью второго поколения серии, полученной из других оплодотворённых яйцеклеток, отличающихся от Сакуре и Сакуре Минами. Она была на 8 лет старше Минами и с первого взгляда была мало похожа на волшебницу. Скорее она напоминала обыкновенную служащую небольшую фирмы Магия, на которой специализировалась Чиха, также следовала политике серии Сакура, объективные термостойки, защитные барьеры… основой специализации была защита от твердых тела тепла, то есть в основном это защита от физических объектов и энергии. Если бы ударная волна была рассеяна, то это можно было бы отнести к магии разложения тацы. Если бы она была ослаблена, то это была бы магия замедления колебаниямиюки. Но если она была остановлена магическим щитом, то это было менами специализирующейся на той же магии, что я она сама. Логично, что чиха пришла к такому выводу. Тба тоже смогла это сделать. Вопрос Юки был бесцеремонный, но Чиха это не волновало. «Может, и смогла бы, но...» «Что но?» Чиха не могла решиться на ответ, но длилось это колебание совсем недолго. «Но я не уверена, что смогу продолжить полнять свой долг после этого. Если перехватить такой уровень мощности, то можно получить перегрев зоны расчета магии». Свет лица Юки изменился... Среди всего клана Йоцуба именно она была своего рода врачом, или можно сказать специалистом по повреждениям зоны расчета магии, вызванным перегрузкой. Но даже когда речь шла об охраннике другого человека, если было подозрение на серьёзные повреждения зоны расчета магии, она не могла это игнорировать. «Буду готова через пять минут. Составишь мне компанию?» «Могу ли чем-то помочь?» Чиха взглянула на состояние Юки и пришла к выводу, что то и будет трудно переодеться за пять минут. Однако... «Обойдусь». Юка отказалась от излишней помощи и вернулась в спальню. Чиха, в отличие от своей госпожи, уже одетая в строгий костюм из пиджака и брюк, сразу же отправилась в гараж, чтобы не терять время. Хотя наземный гараж был почти полностью разрушен взрывной волной, но его простая конструкция сыграла на руку, потому что автомобиль не был полностью погребён под обломками. Войдя в автомобиль, который выглядел как коммерческий внедорожник, однако на самом деле являлся броневиком, имеющим защищённость на уровне военных образцов, Юка вспомнила, что нужно проверить состояние барьера. «Ха? Что-то случилось?» Услышав невольно вырвавшийся голос Юки, Чиха, которая уже завела двигатель и была готова начать движение, прервала свои движения и спросила. «Нарушители? Такие, которые не попались в барьер?» Невозмутимый тон Чиха заставил Юку отбросить волнение. «Да, но их навыки ужасно высоки. За минами тоже беспокоюсь, но следует отдать приоритет этому». Чиха не протестовала против решения Юки. «Я отправлю сигнал об экстренной мобилизации всех наших людей». Вместо этого она косвенно выразила своё мнение, что здесь не помешало бы присутствию всех членов их группы. «Да, спасибо. А мы поедем вперёд!» Юка поняла намерение Чиха, однако не последовала этому совету. «Вас поняла». Чиха не пошла против приказа Юки. Она направила внедорожник в направлении, указанном Юкой. Чиха была уверена, кто бы там ни проник в барьер, «Она сможет продержаться своей барьерной магией до прибытия союзников». Нарушители находились на 90 градусов по часовой стрелке от них, если брать виллу за центр. «Это армейский броневик», — сделала вывод Чихо, увидев его формы и маскировочные цвета. Юка не разбиралась в машинах так же, как Чихо, но даже для неё было очевидно, что данное специфическое транспортное средство принадлежит армии. «Поговорим с ними. Остановись вон там!» Следуя указаниям Юка... Чиха остановила внедорожник так, чтобы перекрыть путь броневику. «Я думаю, что лучше будет подождать подкрепление». «Верно». На этот раз Юка последовала совету Чиха и осталась в машине.